Оба посетителя остановились перед прилавком с оружием и упряжью, и его светлость Артуа принялся перебирать своей огромной лопищей в красной перчатке кинжалы, клинки, образцы ножен, ворошить попоны, стремена, изогнутые удила, зубчатые узорно расшитые уздечки, потом приказчикам и за час не разложить товары по местам. Роберр... Выбрал пару талецких шпор с длинными остриями, загнутыми кверху и наружу, для того, чтобы не повредить сухожилий своего любимого ахилла при резких ударах шпор. Это было остроумное и, несомненно, весьма полезное для турниров нововведение. Крепления шпор были украшены цветами и лентами, на позолоченной стали круглыми буквами был выгравирован девиз «Побеждать». «Дарю их вам, милорд!» — сказал гигант сеньору в черном. «Не достает лишь дамы, которая пристегнула бы их к вашим ногам. Но тут задержки не будет. Французские дамы легко возгораются страстью к чужестранцам. Вы найдете здесь все, что угодно», — продолжал он, обводя рукой галерею. «Мой друг Толомея — искусный ростовщик и купец хитрая лиса. Достанет вам все, чего бы вы ни просили. Застать его врасплох невозможно». Не хотите ли вы преподнести в дар вашему капеллану Ризу? У него их тут три десятка на выбор. Колечко вашей возлюбленной, у него полные сундуки драгоценных камней. Если вы хотите надушить девицу, прежде чем развлекаться с ней, он предложит вам мускус, доставленный прямо с рынков Востока. Может быть, вам требуется реликвия? У него их три сундука. И помимо всего он продает золото чтобы скупать все эти сокровища. У него есть монеты со всех уголков Европы. Можете узнать курс каждой на тех аспидных досках. Он торгует цифрами, и это, пожалуй, главное, чем он торгует. Алендные счета, проценты с заемов, доходы сленных владений. За каждой такой маленькой дверцей у него сидят приказчики, которые подсчитывают, удерживают. Что делали бы мы без этого человека, который не обогащается, потому что мы слабы в арифметике. Поднимемся к нему. И деревянные ступеньки винтовой лестницы заскрипели под тяжестью графа Артуа. Мессир Толомей задвинул заслонку глазка и опустил край ковра. Комната, куда вошли оба сеньора, была мрачной, пышно обставлена тяжелой мебелью большими серебряными вазами. На стенах висели узорчатые ковры, заглушавшие все шумы. Здесь пахло свечами, ладаном, пряностями и лекарственными травами. Казалось, собранные банкиром богатства впитали в себя все запахи жизни. Банкир поднялся им навстречу. Роберт Артуа, давно не видевший Толомеи, Почти три месяца он разъезжал со своим кузеном, королем Франции, сопровождал его в Нормандию, куда они прибыли в конце августа, затем вместе с ним провел осень в Анжу. Удивился перемене, происшедшей в Сиенце. Банкир постарел. Седые волосы жидкими прядями спадали на воротник его кафтана. Время наложило жестокий отпечаток на его лицо. От висков к скулам легла сетка морщин, Словно по лицу его прошлись птичьи когти. Дреблые щеки слились с отвисшим подбородком, Грудь впала, зато живот торчал сильнее прежнего. Коротко остриженные ногти крошились. Только левый глаз, знаменитый левый глаз, Мессира Толомеи, обычно зажмуренный, придавал ему выражение живости и лукавства. Но взгляд другого глаза, широко открытого, рассеянный, отсутствующий и утомленный взгляд, выдавал человека изнемокшего и помышляющего не так о внешнем мире,